«Ты, наконец, задремал, а, очнувшись, увидал полностью одетого Мавата, восседавшего на табурете подле твоей постели. На другом табурете горела керосиновая лампа. Тикас нашла тебя», — сообщил Мават, заметив, что ты очнулся, а потом устроила мне взбучку за то, что я дерзнул поднять руку на единственного человека, которому можно доверять. Ты не ответил и снова закрыл глаза. «Похоже, ты ей нравишься. Так и будешь молчать?» «Мне больно разговаривать», — прошептал ты. «Вода есть?» «Будет». Мават поднялся, распахнул дверь и крикнул, чтобы принесли кувшин. Потом притворил створку и опустился на табурет. «Зачем ты мне солгал?» «Я не лгал». «Иола, заклинаю тебя, довольно. «Я опасался твоего гнева. Твой голос слегка окреп. Знал, что разумнее всего солгать. Но мои слова — чистая правда». В комнату заглянула Тикас с плошкой и кувшином воды. Отстранила Мавата, потянувшегося забрать принесенное, и села на краешек кровати. Ты приподнялся на локтях. Тикас наполнила чашку, подала тебе и отняла, увидев, как дрожат твои руки. «Ты хоть помнишь, когда последний раз ел? Я велю принести тебе бульону». «Тикас», — заговорил Мават. «Умолкни!» — рявкнула она. «Вечно наломаешь дров, а после бежишь каяться. Посмотри, что ты наделал!» Тикас поднесла тебе чашку к губам и помогла напиться. «Он лгал мне», — огрызнулся Мават. «Якобы он спустился в подклет и обнаружил там моего отца. Живым! Как только язык повернулся!» «Убирайся!» Тикас полоснула по нему взглядом и снова подала тебе воды. «Твой приятель, Дупезу, чересчур близко к сердцу принял историю с твоим исчезновением. Хозяйка выгнала всю эту шайку с постоялого двора». Однако суланцы по-прежнему в перебрались куда-то на окраину, а сегодня, как по расписанию, явились в башню требовать аудиенции. «Как ты проделал этот фокус?» — спросил Мават. «Секунду назад стоял передо мной, а потом просто растворился в воздухе». «Господин, я расскажу тебе все без утайки. Если пожелаешь, убей меня, но прежде выслушай». Мават не ответил. «Твой отец жив». Прохрипел ты. Лорд Гибал связал его и бросил перед входом в залу, где вращается камень. Я спрятался за останками прежних глашатаев. Похоже, ты лишь сейчас осознал, что груда костей служила плохим укрытием. Вовсе не они сокрыли тебя от взора Гибала. Я подслушал их разговор. Господин, ворон при смерти, а поскольку твой отец может умереть только принеся себя в жертву. Гибал решил воспрепятствовать этому, дождаться пока свергнутый глашатый умрет сам и заберет с собой в могилу ворона. Еще Гибал поведал, что Ворон давным-давно утратил могущество. Якобы валун поддерживал Роден все эти годы. Кроме того, твой дядя признался в убийстве Аватара. Господин, он вознамерился убить Бога. Ложь! — процедил Мават, но с табурета не встал. «Нет, господин, это чистая правда». «Но как Гибалу удалось провернуть подобное?» — удивилась Тикас. «До исчезновения Глашаты он много дней подряд не появлялся в башне. Его призвали спустя почти сутки и, вплоть до назначения Глашатаем, ни на секунду не оставляли одного. В башне всегда толпится народ, слуги, охрана. Туда просто нельзя проникнуть незамеченным». «Можно». — возразил ты и достал из-под рубахи трубочку, обвитую змеиной кожей. Эту вещь я нашел в высыпальнице. Глядите. Ты стиснул амулет в кулаке. Мават резко вскочил, опрокинув табурет. Тот с грохотом повалился на пол и зацепил второй с лампой. Тикас проворно поймала ее на лету. Мават поддался вперед и принялся лихорадочно ощупывать кровать бормоча. Он исчез, исчез. Ты разжал пальцы, и у Мавата перехватило дыхание. Куда ты девался? Никуда, отвечал ты, сидел там же, где сидел. Не ври! Я проверил, всю кровать и тебя там не было. Ты думаешь, что проверил, господин, но это не так. Вот как мне удалось выбраться из башни. Я сжимал эту вещицу и просто шел своей дорогой, и никто меня не замечал. Пробовал заговорить с тобой, господин, но ты смотрел сквозь меня. Я не осознавал, что амулет у меня в кулаке, пока не вернулся на постоялый двор, и потом... «На площади, когда ты... ты...» Я снова схватился за него, и ты выпустил меня. Бросился искать, хотя в действительности ходил вокруг. «Что же это такое?» — воскликнул Текас. «Богоизреченный предмет, не иначе», — сообразил Мават. Потрясенная Текас даже перестала сердиться. «Богоизреченный, как в преданиях? Но разве боги, по глупости творившие подобное, не вымерли много веков назад?» ну, за редким исключением. «Если кто-то из вербов приносит на поле боя богоизреченное оружие, и оно попадает нам в руки, мы стараемся его уничтожить», — поведал Мават. «Вербские боги тщательно обдумывают свои речи, прежде чем наделить предмет сакральными свойствами, сопровождая их многочисленными нюансами либо условием, которое позволяет взять свои слова обратно без всякого или с минимальным ущербом для бога». Иначе говоря, предмет действует лишь в определенных обстоятельствах, либо с определенной частотой, и тем не менее редкий бог отваживается на подобное. «А вдруг Иола наткнулся на трофей из града Вускции?» — сощурилась стекас «Поговаривают, будто под башней хранится оружие с той войны». «Амулет валялся за грудой костей», — заметил ты. «Более ничего там не было, только амулет и... камень». «Ты протянул руку, и Текас подала тебе чашку. После пары глотков ты сумел внятно выговорить. Едва ли он привезен из Града в Ускции? Присмотритесь!» Змеиная кожа!» — протянул Мават. «Ксуланцы!» — кивнул и Тикас. «Допустим, твой дядя завладел амулетом и с его помощью обрел возможность передвигаться по башне никем не замеченным. А пока все искали твоего отца, припрятал вещицу, швырнул ее в подклет или держал при себе, пока не взошел на скамью, а после сокрыл ее в усыпальнице на случай, если она вдруг понадобится. «Если к сулахский бок и верил амулет Гибалу, то лишь на определенных условиях с нажимом произнес Мават. Разумеется, — согласился ты, — всегда есть подвох. Сгодится ли амулет для двоих? — заинтересовался Мават. Что будет, возьмись мы за него разом. Ты снял подвеску с шеи и выставила раскрытую ладонь со свитком кожи. Мават накрыл твою руку своею. «Лесные деревья!» — выругалась Тикас. «Вы оба исчезли!» — довольно Мават. «Это противоестественно и мерзко!» Мават отнял руку, и у Тикас вырвался судорожный вздох. «Впредь не смейте проделывать такое, обоих касается!» «Ничего не изменилось!» — выпалил Мават. Иола, но ведь ты действительно исчезал!» «Мне доводилось наблюдать, как вербы становились невидимыми!» но дождь или непосредственное столкновение выдавали их. Мы же с тобой оставались зримыми друг для друга, а вот ты растворялся без следа». «Не растворялся, господин», — устало возразил ты. «Люди неосознанно расступались, пропуская меня. Ты ощупывал лишь край кровати, но думал, будто исследовал ее всю». «Значит, вы не становитесь незримыми. Просто люди перестают вас замечать», — констатировал Тикас. Лоб Мавата прорезали глубокие морщины. Хорошо вербские боги не додумались до такого. Ты нахмурился и глянул на свою руку, гадая, в какое русло устремились мысли Мавата. «Господин, твой отец по-прежнему в подклете». «Эола, перестань!» Но это так, господин, ты несешь полную бессмыслицу», отчеканил Мават. «Те, кто спускался под башню, никогда не возвращались». Тикас вклинилась между вами и воинственно скрестила руки. «Не глупи, Мават! Эола — один из немногих выроды, кому никому ты можешь доверять!» Мават злобно уставился на нее, однако Тикас не дрогнула. «Я докажу свою правоту, господин!» Ты кивнул на кожаный свиток у себя на ладони. «Прямо на твоих глазах спущусь в клет и поднимусь обратно!»